Глава 3: Кукла-мама, не плачь. Каждый день после уроков Алиса приводила Злату к нам домой. Я смирилась, потому что в их общении видела больше пользы для дочки, чем вреда. Но, с другой стороны, часто наблюдая за гостьей, находила массу поводов уязвить свою родительскую гордость. Злата оказалась гораздо сообразительней и практичней Алиса, и к тому же хитрее в бытовом плане. Она быстро считала в пределах двадцати, легко решала задачки на логику, над которыми Алиса могла безуспешно сидеть полчаса, а потом беспомощно разреветься. Точнее, мы с ней вместе ревели еще год назад. Теперь-то я немного расслабилась, против психолога медицинского заключения не попрешь. Нельзя требовать от ребенка того, что мы не в состоянии дать. Ни нытьем, ни катаньем, ни ремнем, ни пряником. Сравнение с неблагополучной златой регулярно терзало мою материнскую душу. Вот как в жизни бывает. Ребенок сам себе предоставлен. Никто им не занимается. А природные задатки вовремя развелись, и учеба дается без проблем. Я же над Алиской трясусь, Методики разные применяют дом завешен карточками и табличками, чтобы хоть что-то в голове отложилось. Нет, ни в коня корм, таблицу умножения не помним. Перескази текста двух слов связать не умеем. А что, если подруженьку привлечь к занятиям? Вдвоем веселее и продуктивнее, двое уже коллектив. Злата, будешь с нами английский учить? Буду. Злата на все согласна. Лишь бы не отводили к бабушке раньше срока и кормили вкусненьким. Я благоговейно открываю большую цветную книжку для начального уровня. Показываю картинки с домашними животными. Называю по-английски, прошу повторить. И не просто одно название, а как учат современные продвинутые методики. Сразу в коротеньком предложении. Например, «это курица» или «я вижу большого розового поросенка». Конечно, на первых порах нельзя слишком загружать. Помню, Алиса быстро уставала и отвлекалась. Вот оно что. Со златой я пытаюсь реализовать свой передовой опыт в обучении наставничестве. Ах, какая же благодатная почва в лице кореглазой любопытной первоклашки. Даже Алиса заинтересовалась. Начала подсказывать цвета животных. Почему-то эти слова... Ей было просто запомнить еще год назад. У нас и плакат на стене висит соответствующий. После первого знакомства Златы с иностранным языком я включила и песенку на английском. «Алиса, подпевай, ты же знаешь слова. Вот учебник за второй класс. Следи за текстом». Скоро замечаю, что ученицы мои устали. Тогда разрешаю немного посмотреть на ютубе ролики. «Сценки с бумажными куклами». Под впечатлением от идей юных блогеров Алиса с недавних пор тоже взялась рисовать и выстригать кукол. Просит, чтобы я сняла на телефон, как они разговаривают, учатся в школе, играют с питомцами. Я изо всех сил поощряю такой интерес. Очевидно, что развивает социальные навыки, словарный запас и фантазию. Спустя полчаса, переделав кучу домашних дел, захожу в детскую. Алиса все еще возится со своими куклами. Говорится о них разными голосами, от песклявого тенарка до претензии на бас. Смешно. Я осталась наблюдать. Вижу, Злата уселась на пол и деловито сортирует по цветам фломастера в большом наборе. Сорок пять оттенков. У Алисы они всегда были в беспорядке. Синий рядом с красным, например. А тут Злата старается все варианты одного цвета разложить друг за другом. Хозяйственная и внимательная девчонка. Любит порядок в мелочах. Я такой же росла. Усаживаюсь рядом и рассказываю секрет, как быстро можно запомнить цвета в радуге. Каждый охотник желает знать, где сидит фазан. Потом я беру из папки шершавый лист А3 и крупными штрихами схематично рисую макет радуги, подписывая слова-поговорки, то есть мастерю наглядное пособие. Алиса поглядывает через плечо на мою мазню. Но сейчас я рисую именно для Златы. Мне очень нравится ее учить. Меня вдохновляет ее искренний интерес и желание познавать. Я бы хотела такую дочку. Может, аист перепутал. Не в тот дом однажды залетел. Больно, досадно, карма. И словно в ответ на мои душевные муки, Алиса предложила почитать для нас свои кукольные комиксы. Сидите тихо и слушайте. Мы готовы. Начинай. Алиса всматривается в собственные каракули и бормочет. У одной мамы родился странный ребенок. Это была девочка-пони с радужными крыльями. Крылья видела только мама, а другие про них не знали. И потому в школе постоянно ругали и дразнили девочку-пони. Училась она плохо. И мама плакала, когда приходилось делать домашнее задание. Мы со Златой переглядываемся. Но Злата не знает, что в словах Алисы есть резон. В прошлом году, когда дочь не могла понять условия задачи, я реально хлюпала носом над тетрадкой, когда рисовала ящики с персиками. Или это были пирожные на трех тарелках? Уже не помню деталей. Зато точно помню, что наорала на Алиску за бестолковость и лень. Грустное начало. Тихо подаю реплику, желая подбодрить дочь, выразить интерес к ее стараниям. «Ничего, дальше будет веселее», — обещает Алиса. Так вот, девочка пони выросла и стала разговаривать на восьми языках, а также решать задачки по математике за десятый класс. «Ого!» — выдает Злата и смотрит на меня хитро, мол, трудно поверить, но пусть будет сказка. А мне стало стыдно за прошлые свои истерики, И еще усталость навалилась, будто подошел к концу трехгодичный марафон за школьные успехи. Только вести о победе не будет. Успехов нет. Зато есть здоровая, в меру симпатичная дочь со сложным характером. Не плачь, кукла-мама. Дальше рисуй на листочке коробки с фруктами и мешки с мукой наполняя бидоны чернильным молоком, идеальным почерком подписывай количество литров на каждом и подвязайся в смирении». Алиса прячет своих бумажных кукол в специальную бархатную папку с тесьмой, закрывает альбомные классы и спортзалы, делает запрос на новую тусовку. «А как мы будем Хэллоуин отмечать?» – насмотрелась в интернете всякой фигни. У Златы даже глаза закатываются предвкушении праздника жути. «Круто! Давайте выстрижем зомби пауков, а еще нужна тыква!» «Насколько я поняла, мероприятие состоится у нас дома. Готовься, мама Тоня!» «Тыквы в кладовке много!» — радуется Алиса. «А можно ей глаза вырезать и свечку вставить?» «Почему бы нет? Зайдем в фикс-прайс». Накупим какой-нибудь пугательный дребедени, скелетики там, ведьмины, колпаки и плащик с паутиной. Я вспоминаю, что именно на 30 октября запланировала поездку в город, и Алиса, конечно, едет со мной ради развлечения. При упоминании города злато восклицает. — Можно с вами? Хочу к маме в гости зайти, я соскучилась. — Наверное, не получится тебя взять, — рассуждаю я, приняв озабоченный вид. «Баба Оля меня хоть куда отпустит», — уверяет Злата и простодушно добавляет. «Она сама говорит, нечего дома сидеть. Иди играй к Зайцевым, они богатые». «Ну, спасибо», — машинально говорю я, стараясь держаться невозмутимо. После таких слов даже иллюзорная идея насчет совместной вылазки в город разлетается в прах. Неприятно сознавать потребительское отношение к себе. Злата, конечно, не виновата. Надо поговорить с социальным работником. Пусть проверит жилищные условия девочки и убедит бабулю серьезнее относиться к малолетней внучке. Хотя бы дома лучше прибираться и готовить в чистой посуде. А пока мы построим в детской комнате шалаш. Заметила, что Злата очень любит мастерить убежище из подушек, стульев и покрывал, чтобы там прятаться. У нас достаточно материала, причем Проветренного, экологически чистого. Пух, перо, хлопок и шерсть, плюс немножечко синтепона. Ну вот, осталось засунуть в шалаш настольную лампу и задернуть шторы для создания таинственной атмосферы. Но я чуть не забыла о самом главном. Злата просит принести тарелку с печеньем или бутерброды. И что-нибудь попить. Медовой водички или компота. Да, тетя Тоня. Пока девочки обживают новое жилище, я готовлю корзинку для домашнего пикника. Потом на четвереньках лезу к ним под одеяло. — Тетя Тони, расскажите сказку, — просит Злата. — Я лучше вам какую-нибудь историю почитаю. Печенье подсказывает сюжет. Осталось ползать обратно к стеллажу за книжкой Валентины Осеевой и найти рассказ о детском эгоизме. Так и называется «Печенье». Девочки слушают рассеянно, смеются, толкаются, хрустят крекером. Им нравится сама обстановка лесной ночевки в палатке и лень вникать в мораль короткой, простой истории. Наверное, я выбрала неподходящий момент. Сейчас стоило действительно обратиться к сказке. Страшной. Думаю, для этого идеально подойдут «Жуткие детские страшилки» Эдуарда Успенского. Открываю тонкую книжицу наугад и загробным голосом начинаю вещать. Одна мама отправила дочку в магазин за печеньем. Только сказала не покупать красное печенье. Но другого-то в магазине не было, и дочка купила именно красное. И мама ничего не заметила, а утром исчезла. Хм, продовольственный кризис в стране. Хорошо хоть красное, не по талонам. Пачка в руки. Жутко наивный городской фольклор моим девчонкам нравится. А я пытаюсь представить, в какой период нашей истории могли появиться такие байки-бабайки. Мораль их предельно ясна. Слушай старших родственников, живи по правилам и не приноси домой запрещенные вещи. Иначе родственников заберут темные силы, и ты останешься один. А еще нельзя некоторые передачи слушать по радио, иначе нарвешься на крупные неприятности. Гробик на колесах нашел твою улицу, ищет твой дом. Ничего не напоминает? Нет, окончательно поняла, дети даются нам не просто так. Они толкают нас к самым глубинам, к тони, выворачивают подсознание наизнанку делают великими актерами, укротителями, психологами и философами или просто несчастными людьми. Сказки кончились, и припасы в шалаше тоже. Смотрю на пустую тарелку, где недавно горкой лежали крекеры, сушки и дольки шоколада. У нас в доме много еды, поэтому девочкам не обязательно было оставлять для меня лакомство, как следовало поступить мальчикам из рассказа асеевой А если полки вдруг опустеют, мы пойдем и купим еще. Алиса должна быть в этом твердо уверена. А вот насчет Златы сомневаюсь. Злата, а чем тебя баба Оля будет вечером кормить? Картошку пожарит. Еще обещала купить зефир в шоколаде. Я его люблю. А к бабе Оле часто гости приходят? Иногда тетя Шура и дядя Витя. Они вместе пьют, да? Злата кивает, прячет глаза, делает вид, что занялась лампой, проверяет степень нагретости абажуром. — А мама часто звонит? — спрашиваю я. Злата неопределенно покачивает головой, и я остро понимаю, что она не хочет возвращаться в грязный холодный домишко из нашего уютного шалаша. Может, предупредить бабу Олю и оставить на ночь, но ведь потом не отделаешься. Коля пришел, надо посоветоваться. Это вопрос семейный. Или лучше ничего не говорить мужу о том, какие сомнения меня раздирают. С одной стороны, инстинктивное желание накормить и приласкать заброшенного ребенка. А с другой — боязнь ответственности. Имею ли право давать злате надежду на долгую дружбу? Алиска у меня со странностями. Вот поссорится с ней и не станет приглашать в гости». А я буду чувствовать себя последней предательницей. Попробую плыть по течению и жить одним днём. Завтра куплю зефир в шоколаде.